«Нам тут нельзя оставаться. Это место совсем чужое. Бежим назад по своему следу, а то пропадем». «Я все же настаиваю, сэр Джихар, чтобы эти ничтожества доложили здешнему королю о нашем прибытии». Да «Делай, как велю, сэр Дубина. Командовать в своем государстве будешь, а здесь другие порядки. Бежим».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 Батюшка, лесной хозяин, — обратился он в темноту, — ты нас прости уж, дураков. Это мы друг перед другом в храбрости мерились после вина, а тебя вовсе не хотели обидеть. В кустах что-то недовольно замурчало. То ли собака, а то ли сам лесной хозяин. Жихарь опустился на колени и побратимо сильно дернул за ногу. — Винись!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 Эх, не догадался я в лавке для тебя красные штанища прихватить. Ты ведь их любишь. Но ты же и вино любишь. Мы тут для тебя припасли. Не побрезгуй нашим угощением. И с этими словами богатырь достал красавицу бутылку и метнул ее в кусты на урчание. Все же это была не собака. Собаке ни почем бы не откупорить такую бутылку,